— Надеюсь, он не злится? Не удержавшись, спросила я. — Нет, — удивленно ответила Джессика. — С чего ему злиться? — По-моему, я ему не нравлюсь. Меня замутило, и я закрыла лицо руками.